Прибытие. На обочине шоссе Серпантина остановился арендованный Volkswagen Golf восьмого поколения. Салон был забит сумками, обклеенными бирками транспортного контроля аэропорта Мушуэн. Лишь желтому чемодану на колесиках и саквояжу в разноцветных пятнышках не хватило места, и им пришлось ютиться на крыше, продуваемой северными ветрами Норвегии. Первым из машины, как водится, выскочил мальчик. Удобные штаны, ботинки, способные выдержать кусачую горную породу, утепленная джинсовая курточка. Вздыбленные от волнения темно-русые волосы. На лице бремя 13-летнего возраста, когда тело вытворяет всякие странные штучки, вроде новых очагов роста волос. Серые глаза с восторгом охватили раскинувшийся внизу городок, подпираемый справа блестящим полотном море. Рот открылся для вопля, и крепкая ладонь взрослого, выбравшегося следом, едва успела потушить крик. «Хочешь, чтобы нас завалило, шеф?» Лео обнял сына и показал на каменистый косогор, упиравшийся в синеву горного неба. Дима проследил за рукой отца и проглотил вспыхнувшую отповедь. Массивные сколотые валуны, усеявшие северо-восточный склон, Казалось, так и ждали команды на старт. Вдобавок в прокате автомобилей им все уши прожужжали, что пока они на серпантине, нельзя сигналить, кричать и любым другим образом создавать эхо, способное вызвать камнепад. «Пап, прекрати!» — наконец буркнул Дима, но улыбку, вызванную объятием отца, так и не сумел прогнать. «Да, пап, прекрати!» — поддержала сына Диана. Она тоже покинула машину, ощущая себя просеянным по дороге песком. «Как вам Лилихейм?» «Пугает своей реалистичностью», — ответил Лео и, немного поразмыслив, пришел к выводу, что сказал чистейшую правду. «В любом случае, это будет интересный опыт». Городок площадью чуть меньше девяти квадратных километров уютно покоился в скалистой чаше, имевшей название подкова Хьюрикен. На далеких южных склонах просматривалась крошечная черная точка, вход в угольную шахту, разработка которой в 1971 году положила начало городку, продолжившему существовать и после истощения угольной жилы в 2018. С километрового расстояния коттеджи Лерихейма казались игрушечными коробками. Такие же игрушечные машинки – ползли к единственному шоссе, пронзавшему подкову Хьорикен и затем выводившему через 50 километров к Мушуэну, административному центру коммуны Вевсн. Прочь из бухты направлялись два малых траулера, и Лео ощутил потребность описать, как эти два черно-красных судна, напоминая птиц, выпархивают на просторы моря, а потом и океана. «Ага, месяц опытов». Наконец отозвался Дима и закатил глаза, когда родители рассмеялись. А если дело все-таки в ракетах? спросил лево у жены. Та пожала плечами. Ты же у нас писатель, докопайся до истины. Ну, уж нет, дорогуша, лево обнял Диану, и та озарделась, словно ее приглашали на танец. До истины будете докапываться вы, господа метеорологи. Скажешь что же, Дима знал и недолюбливал эту историю, совершенно дурацкую, на его взгляд. Около 13 лет назад, декабрьской ночью, в северной провинции Норвегии потрясло удивительное метеорологическое явление. В небе возникло голубое облако, представлявшее собой светящуюся спираль. Оно раскручивалось в течение 15 минут, пока не трансформировалось в гало с зеленым пятном в центре. Домыслов о происхождении аномалии было много, от конца света и до черной дыры, которая почему-то оказалась спиралью. Затем спиральная аномалия наблюдалась еще два раза, в августе 2020 и в сентябре 2021 года. И оба раза над Лилихеймом. Как будто что-то, порядком устав, решило осесть именно здесь, в центре подковы Хьюрикен. Гонясь за хвостом ускользающей светящейся спирали, власти Норвегии возвели на юго-восточном склоне метеорологическую станцию Химмелфангер. И все бы ничего, если бы не одно существенное «но», попахивавшее, по мнению Лео, старыми носками и загадкой. Согласно официальной информации Министерства обороны России, 9 декабря 2009 года, когда впервые возникло облако-аномалия, Подводный ракетоносец Дмитрий Донской, находившийся в то время в Белом море, произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты. И на одном из последних этапов полета произошел технический сбой. Что за сбой, не уточнялось. Да и не было ни у кого полномочий, чтобы то самое уточнение получить. Феномен стал широко известен, и Россия всеми силами пыталась доказать, что метеорологические аномалии Норвегии – никакого отношения к баловству с баллистическим оружием не имели. Таким образом, семья Хигай в полном составе очутилась на серпантине, жмурясь от солнца, вдыхая прохладный воздух и изучая раскинувшийся внизу Лилихейм. Диану, как сотрудницу Росгидромета, отправили в месячную командировку на норвежскую метеостанцию Химилфангер. А Леонид и Дима попросту поддались ее обаянию, разменяв месяц летних каникул на 25 дней прохлады на родине бородатых и воинственных мореплавателей. И это было лучше, чем духота Москвы. 3 августа, начало первого, а мы у черта на норвежских куличках», объявил Лео, сверившись с наручными часами. «Какие будут идеи?» «Набить брюха. наугад предложил Дима. «Туалет», — вставила Диана. «А вас вдвоем лучше не оставлять одних, верно?» Лео расхохотался, возвращаясь в машину. «Нас точно встретят?» Диана уселась на пассажирское сиденье и на миг стала объектом пристального и чуть удивленного взгляда мужа. Она знала, что хорошо выглядит для своих 37 лет и что это поражает Лео, чья забота о собственном здоровье сводилась к потягиванию и зевкам за компьютером. Активировав смартфон, Диана пробежала глазами по переписке с Эриком Ерцином, старшим метеорологом химилфангера «Нас уже ждут», — сказала она. Эрик спрашивает, не будем ли мы против, если нам представится инспектор. «Что за инспектор?» — с беспокойством спросил Дима. В школе их часто пугали инспекторами по делам несовершеннолетних. Но подобные грешки имелись только у бычьего глаза, главного хулигана их класса, чей правый глаз всегда косил куда-то вбок. «Инспектор, что-то вроде старшего лейтенанта нашей полиции, если я правильно помню», сообщил Лео, выруливая на шоссе. «Что ж, по крайней мере, мы будем на виду». Не разделяя оптимизма отца, Дима уставился в окно. Левихейм неторопливо приближался, грозя существенными изменениями в их жизнях.